Глава тридцать шестая. Гарольд прикоснулся ключ-картой к контактной панели на двери номера 112. Механизм замка негромко щелкнул, и красный огонек на панели сменился на зеленый. Гарольд нажал на ручку, распахнул дверь и ворвался в номер с такой скоростью, будто коридор за его спиной был охвачен пламенем. Остальные трое последовали его примеру — Еще один из его людей открыл дверь 114 номера. Он действовал ключом не торопясь, не столь импульсивно, и в номер входил более осторожно. Планировка в 112 номере была стандартной, как и во многих подобных отелях. Слева простенький стенной шкаф, открытый с перекладиной для плечиков и полкой над ней. Напротив санузел с ванной. В номере справа от кровати стояло кресло. И кровать, и кресло были завалены подушками — Над изголовьем висела картина с изображением скользящего по реке прогулочного катера. Прямо было окно, задернутое аляповатыми занавесками. Слева — стол, одновременно служивший еще и туалетным столиком. На стене над ним висело зеркало. И ковер на полу, до самых ниток истоптанный в тех местах, где по нему чаще всего ходили. Гарольд подошел к кровати и остановился. На ней лежали только подушки. Он постучал по плечу подчиненного, который шел следом за ним, и указал ему на пол. Тот опустился на колени, приподнял край покрывала, заглянул под кровать, встал и помотал головой. Гарольд пальцем указал на ванную. Ближайший к ней человек оттянул назад правый кулак, а левой рукой толкнул дверь. Сунул руку внутрь, щелкнул выключателем, сделал маленький шажок и еще один, вошел в ванную, проверил, нет ли кого за занавеской в душе. Пусто, сказал он, выходя. «Ушел куда-то, а может, его вообще тут не было». Планировка в 114 номере по отношению к 112 оказалась зеркальной, обстановка столь же безвкусная, обивка мебели не менее изношена, разница разве что в качестве воздуха. В 112 он был какой-то затхлый и отдавал плесенью, Здесь же воздух оказался посвежее, хотя был более влажным. Занавески отдернуты, окна открыты. Человек из Минервы, который в паре с другим дежурил на автостанции, это сразу заметил, остановился в дверях, постоял. «Нет ли тут тараканов?» — подумал он. А главное, каких-либо примет, указывающих на то, что женщина отсюда сбежала. Или на то, что это один из элементов ловушки. «Может быть, эта женщина жить не может без свежего воздуха». Когда-то у него была подружка, которая божилась, что не может уснуть, если в спальне закрыты все окна. Он снова двинулся вперед, крадучись. Поравнялся с дверью санузла. Там наверняка притаился и ждет его Ричар. Он шагнул в дверной проем и нанес предполагаемому противнику удар в скулу. По инерции его шатнуло в сторону, и он чуть не упал». От падения его спасла противоположная стена, в которую он врезался головой и оставил в штукатурке вмятину. Он замахал руками, как ветряная мельница, крыльями, сбил с перекладины несколько плечиков, и они с грохотом рассыпались по полу. В 112-м номере этот шум был услышан. Все, как по команде, повернулись, уставившись на разделяющие номера стену. «Это Ричер, сказал Гаральд. «Он в комнате рядом, вместе с вдовушкой. Взять его!» Ребята ринулись в коридор, добежали до двери 114 остановились, дверь оказалась закрытой, а ключа у них не было. Ричард вылез в окно, спрыгнул вниз и приземлился на траву, растущую на краю автомобильной стоянки. Второй из компании «Минерва», который тоже сидел на автовокзале, забарабанил в дверь кулаками. Ответа не последовало. Ричард поспешил к окну 112-го номера, щеколды его были освобождены. Об этом он позаботился заранее. Гарольд оттолкнул троих в сторону, все пятернёй хлопнул по двери 114-го. Половина двери над ручкой прогнулась, но замок не поддался. Ричард открыл окно, подтянулся и залез внутрь. Гарольд шагнул назад, поднял правую ногу и всей подошвой врезал по двери рядом с ручкой. Наличник разлетелся в дребезги. Дверь распахнулась. Ударила по ногам лежащего без сознания человека — Отскочила обратно к искалеченной коробке и встала на свое место. Ричард прошел по комнате, приоткрыл дверь и в щелку выглянул в коридор. Гарольд плечом толкнул дверь 114 номера, отбросил ноги лежащего в отключке и протиснулся в помещение. Ричард шагнул в коридор. «Меня, что ли, ищите?» — спросил он. Ближайший к нему Громила обернулся. «Тот самый, что сидел за рулем БМВ в Колорадо». Ричард уже двигался прямо к нему, нижней частью ладони заехал ему в подбородок. Голова бедняги откинулась, ноги потеряли опору, и он со всего размаха, как мешок, шмякнулся на пол. Стоящий рядом, чтобы и его не постигла та же участь, отпрыгнул в сторону, прижался к стене. Тот самый, кто убил Анджелу Сен-Врен. Ричард мгновенно развернулся, и левый его кулак погрузился ему прямо в солнечное сплетение. Бедняга согнулся пополам». Корпус его принял горизонтальное положение, и Ричер, словно дубинку, с силой опустил свой правый кулак ему на затылок. Коленки убийцы подогнулись, он рухнул на спину своего коллеги, и их тела образовали букву «Х», причем лоб второго уперся в стену. Третий, увидев, что творится, бросился на утек, по коридору к аварийному выходу в дальнем его конце, подальше от Ричера. Однако Ричард перешагнул через тела и пустился вдогонку — Но сотрудник компании «Минерва» оказался шустрее. Не бежал, а летел. Еще бы, у страха глаза велики. Тут уж Ричард ничего поделать не мог. В этом спринте одержать победу шансов у него не было никаких. Дверь с правой стороны коридора распахнулась. Предпоследняя. Дверь 121-го номера. Из него вышла Ханна. Повернула голову и увидела бегущего человека — Ноги ее твердо стояли на ширине плеч. Двумя руками она крепко сжимала пистолет. «Стоять!» — отчеканила Ханна таким тоном, что всякому стало бы ясно. Шутить она не намерена. Человек сбавил скорость, остановился и поднял руки. Потом бросился вперед, пытаясь выхватить у нее пистолет. Ханна, не меняя хватки, отвела пистолет в сторону, чтобы он не достал, и нанесла ему удар ногой в промежность. Жестко. И он согнулся пополам, весь позеленел. Казалось, его сейчас вырвет. От острой боли хотел закричать, но крик застрял в горле. Ханна добавила ему коленом в подбородок. Он опрокинулся на спину. Раскинул руки и ноги, но тот же попытался, хотя и с большим трудом, подняться. Но это длилось всего долю секунды. Подоспел Ричард и отвесил ему пинка в голову. Ханна присела над поверженным и левой рукой пощупала на шее пульс. Из конца коридора послышался какой-то шум. Это был Гарольд. Он снова ломился в дверь 114 номера, только уже изнутри. Дверь распахнулась, он вышел. Широченная фигура его перекрыла коридор от стенки до стенки. Ханна выпрямилась и встала рядом с Ричером. Какое-то время все молчали. Паузу нарушил Гарольд. «Брось пистолет, девочка», — сказал он. «Давай поговорим». Ханна не послушалась. Напротив подняла пистолет и снова взяла его в обе руки. «Нет», — отпарировала она, — «давай не будем». Гарольд сделал широкий шаг вперед. «Стоять!» — приказала Ханна. Лицо Гарольда исказилось в злобной свирепой ухмылке. Он сделал еще шаг. «Я не шучу!» — предупредила Ханна. «Стой, где стоишь!» Гарольд сделал еще шаг. Ханна сделала вдох, задержала дыхание прицелилась в самую середину его огромной туши и нажала на спусковой крючок. Раздался оглушительный выстрел, отлетела в сторону, ударившись в стену, и упала на ковровую дорожку к ногам Ричара пустая гильза. Гарольд пошатнулся назад, упал навзничь и больше не шевелился. Ханна шагнула к Гарольду и уже наклонилась было, чтобы проверить, жив ли он, но Ричард схватил ее за руку и оттащил назад — «Отпусти!» — рассердилась Ханна, пытаясь освободиться. «Надо же посмотреть, как он!» Гарольд вдруг принял сидячее положение. Физиономия его исказилась от ярости. В рубашке зияла дыра, а сквозь нее отсвечивала металлом. Выходит, на нем был бронежилет. Волокна спружинили, как футбольная сетка от мощного удара мяча. Поверхность деформировалась, пуля сплющилась, но конструкция бронежилета выдержала, пуля его не пробила. Для такого рода ситуаций у Ричера было одно правило. Враг опрокинут, и он не должен снова подняться. Прикончить его надо немедленно, пока он лежит, без жалости и без колебаний. Но из-за Ханны Ричер замешкался на целую секунду. Этого Гарольду хватило, чтобы вскочить с пола. Теперь он стоял, широко расставив ноги, костяшки сжатых кулаков почти касались стен. Руки и ноги у него такой же длины, что и у Ричера, возможно, даже длиннее. А это уже проблема. Она сводила на нет одно из привычных преимуществ Ричера. В драке он, как правило, оставался в недосягаемости кулаков противника, при этом имея возможность наносить врагу значительный урон. Но врезать как следует Гарольду, не рискуя при этом получить ответный удар, было немыслимо. То есть можно понести серьезное поражение. Такая перспектива Ричера никак не устраивала. Она значительно снизила бы эффективность его действий, а следовательно и шансы на успех». Гаральд сменил позу и встал в бойцовскую стойку, как кулачный боец старой закваски, словно прочитал мысли Ричера. На лице нарисовалась зловещая улыбочка. Кулаки у него были как две кувалды. Вес тоже давал ему преимущество. Если хоть один его удар достигнет цели, игра будет окончена. Гаральд очень хорошо это понимал. Прекрасно понимал это и Ричер, но ему было известно и то, что иголка порой работает эффективнее кувалды. «Ты уж поосторожней!» — обратился к нему Ричард. «Не опускай руки, а то ткнешься костяшками пальцев в пол, так и пораниться можно!» Гарольд сощурил глаза. «А поранишься?» — продолжал подначивать Ричард. «В больнице тебя не примут. Отправят к ветеринару, а потом в зоопарк, в отдельную клетку или в цирк». Гарольд сделал шаг вперед, нанес мощнейший хук правой. Движение было выполнено безукоризненно — Что и говорить, умел человек драться. Если бы его кулачище попал Ричару в голову, результат был бы сокрушительный. Но Ричар ожидал чего-то подобного. Мгновенно среагировал, отклонившись корпусом назад. Как раз насколько надо, чтобы кулак Гаральда просвистел мимо его носа. И попал не в голову, а в стену. Штукатурка разлетелась в дребезги, а кулак пробил еще и решетку из дранки, на которой штукатурка держалась. Он попытался вырвать руку, но не получилось — Кулак застрял в стенке, а крючок с зазубринами во рту рыбы. Ричард подскочил к нему вплотную и нанес свой удар. Он оказался ужасен, чудовищен, прямо Гарольду в ухо. Голова громилы качнулась в сторону. От такого удара человек обычно валился с ног и терял сознание, причем надолго, может быть, даже навсегда. Но Гарольд лишь тряхнул головой, сплюнул сгусток крови и ухмыльнулся. Тогда Ричард решил ударить в другое место и топнул ему по колену сбоку. Получилось. Он тут же нижней частью ладони нанес удар в застрявшую руку Гарольда, чуть повыше локтя. Сустав согнулся, правда, не в ту сторону. Кость выскочила из сочленения. Сухожилия потянулись, связки порвались. Гарольд взревел от боли, а также от злости». Свободной рукой ухватился за пострадавшую руку и, что есть силы, принялся вертеть и дергать ее, не забывая при этом страшно вопить. Деревянные планки подались. Острые их концы впились Гарольду в запястье, ладонь и тыльную ее сторону. Когда Гарольд руку выдернул, она перестала слушаться, болталась из стороны в сторону, и по ней ручьями текла кровь. Ногти задели щеку Ричера и даже оставили на ней одну царапину — Гарольд шагнул было вперед, потом остановился и завыл от боли. Колено было повреждено, нога уже не могла выдерживать его вес. Правая рука повисла плетью, толку от нее не было никакого. Тогда он сунул левую руку за спину и выхватил из-за пояса пистолет. Прицелился. Но Ричард не дремал. Он бросился вперед, разогнался, насколько хватило сил, места для этого было маловато, и с приемами особо не развернуться — Но Ричард понимал, что у него есть только один шанс. Для инерции нужен разгон и правильно выбранная цель. Итак, нагнувшись и выставив голову вперед, он бросился в атаку и с силой врезался в Гарльда Правым плечом попал прямо в то место, куда ударила пуля Ханны. Туда, где сильно досталось ребрам противника, среди которых, как он надеялся, были и сломанные. Гаральд навзничь рухнул на пол, выронил пистолет — и, завывая, молотил ногами в воздух, размахивал здоровой рукой. Ричард подошел к нему, поискал куда бы удачнее двинуть кулаком или ногой. Гарольд продолжал корчиться и извиваться, отказываясь предоставить Ричару удобную цель. Потом вдруг сел, да так быстро, будто исполнял в спортзале какое-то упражнение. Он рванулся всем корпусом вперед и здоровой рукой обхватил бедра Ричера спустил руку ниже, и его предплечье оказалось под коленями Ричера. Гарольд резко откинулся назад, изо всех сил дернув ноги Ричера на себя. Колени Ричера подкосились, избежать падения было невозможно, он и сам это понимал. Поэтому противиться земному притяжению не стал. Да и не надо было. Напротив, он сдвинул оба колена, нанеся ими удар в грудь Гарольда прямо по центру. Возможно, грудная клетка Гарольда была уже повреждена ударом пули, Возможно, крепость ее была ослаблена ударом плеча Ричера, или просто кости его оказались пористыми и непрочными. Как бы то ни было, грудь Гарольда не выдержала. Легкие его расплющились, как и сердце тоже, как и печень, и все остальные внутренние органы. Тело великана в последний раз судорожно дернулось, голова свесилась на бок, и больше он уже ни разу не шевельнулся. Бруно Хикс все еще не спал. Хотя предпринял все мыслимые усилия, чтобы уснуть. Выпил травяного чая, виски, занялся медитацией. Не помогло. Он чувствовал, как растет у него в груди волна злости. До того момента, когда ему предстоит держать свою грандиозную речь, оставалось всего несколько часов. Хикс не хотел, чтобы от мучительной бессонницы у него под глазами образовались темные круги. Не хотел во время выступления сбиваться и путаться лишь потому, что нисколько не отдохнул и не может как следует сосредоточиться. Хикс смотрел в потолок и представлял, что находится на берегу тропического острова. Когда-то давно он читал про разные методы релаксации, и вот этот обязательно должен ему помочь. Следующий шаг — он вообразил, что в руке у него бокал с напитком. Возможно, это пинаколада или дайкири. Он не успел выбрать, какой из них был бы лучше, как его релаксацию нарушил телефон. Текстовое сообщение. От Брокмана. «Друзья. Обнаружены. Г и компания на месте. Всего лишь вопрос времени. Ну, наконец-то. Теперь все будет хорошо. Уж Гарольд о Ричаре позаботится. Полоса везения для этого бродяги должна рано или поздно закончиться. И пусть не в этот раз». Пусть Гарольд потерпит неудачу, это не важно. Нужный контакт уже установлен. Теперь у них есть страховочный вариант. Хикс организовал его лично, поэтому волноваться не стоит. Он не сомневался, что если потребуется, этот вариант сработает. Хиггс полагал, что подстраховался стопроцентно. Текст записки был абсолютно правдоподобен. Хикс его хорошенько продумал и не тревожился, поверит Ричард сообщению или нет. Но чтобы поверить, ему надо эту записку прочитать, а чтобы прочитать, ее нужно найти. Если Ричард одержит над Гарольдом верх, а Брокман намекнул, Гарольд может отказаться ее взять из-за какого-то нелепого чувства высокомерия. Хикс представил, что Гарольд оставил конверт дома или в машине или выбросил его в мусорное ведро, но потом Хикс взял себя в руки – Силой воли снова вызвал в воображении образ тропического пляжа. Нет никакой нужды заранее попусту волноваться. Он разработал отличный план, весьма хитроумный, да и высшие силы ни за что не допустят, чтобы такой план был сорван каким-то наглым придурком.